32. Сэм. Я коротко постучала, приоткрыла дверь и заглянула в класс рисования. Миссис Дженсон раскладывала кисти и, оторвавшись от занятия, подняла взгляд. "Сэм", улыбнулась она. "Давно тебя не видно на уроках. Знаю, не было настроения". Я пожала плечами. "Вдохновение или что там нужно, чтобы рисовать? Великие художники не зависит ни от настроения, ни от вдохновения, они всегда готовы работать, даже столкнувшись с большими трудностями, в таком случае даже охотнее. Но я не великий художник, запах краски заманил меня в класс. Сейчас, может, и нет, но когда-нибудь станешь. у тебя разве нет уроков? Нет, у меня окно. Это ложь, сейчас по расписанию английский, и ей это наверняка известно, но она ничего не говорит». Не поможешь? Мы принимаемся очищать кисти, и запах краски смешивается с запахом растворителя. Миссис Дженсон работает молча, не нарушая тишину пустой болтовней. Из-за вонии окна открыты, но в комнате не холодно. В такой осенний день забываешь о скорой зиме, и я смотрю на дрожащие листочки и слушаю пение птиц. Сюда доносятся лишь отголоски уличного шума, и даже кажется, что мы где-то за городом. И вдруг в главные ворота въезжают две большие черные машины и останавливаются под окном. Двери открываются, и выходят правительственные агенты в черных костюмах. Лордеры. За кем на этот раз? Я вздыхаю и подумываю, как-нибудь отвлечь миссис Дженсон, чтобы вытащить камеру, «Сделать снимки» и потом выложить под тегом «Беда». Они направляются в класс английского. Одни идут через центральный вход, другие обходят здание сбоку. Оттуда можно попасть только в один класс, где проходит мой урок. Время замедляется, замирают листья на деревьях, будто ветер вместе со мной задерживает дыхание. Из боковых дверей снова показываются агенты. Они переговариваются с теми, что ждут на улице. Затем один достает рацию и что-то в нее говорит, и они расходятся, чтобы продолжить поиски. Если поиски продолжаются, значит, они не нашли, что искали. Так, я должна быть в классе, который они проверяли. Двое направляются к корпусу искусств, и я отступаю от окна. «Сэм, в чем дело?» Миссис Дженсон подошла к окну, и, увидев лордеров, едва слышно выругалась – Она взглянула на мое лицо и испугалась. «Сэм, ты попала в беду?» «В моем взгляде мольба. Идем». Она ведет меня к шкафу в дальнем конце комнаты, где хранятся принадлежности для рисования, и раздвигает мольберты и прочий хлам. Она вталкивает меня внутрь, заваливает мольбертами и закрывает дверь. Темнота здесь густая, непроглядная, и я пугаюсь». Привычка смешивается с настоящим осознанным страхом, и мне хочется закричать, выбраться и вырваться наружу. «Мы ищем Саманту Грегори», — говорит холодный голос, и я неподвижно застываю. «Здесь ее нет», — отвечает миссис Дженсон. «Урок рисования у нее был вчера. Можете взять расписание у школьного секретаря?» «Уже. Значит, вам известно, что здесь ее быть не может. Видно, что она нервничает». Слишком много болтает. Надеюсь, я заметила это только потому, что хорошо ее знаю. Раздается тяжелая поступь. Шаги приближаются. Слева скрипнула дверь и почти сразу закрылась. Теперь открывается моя дверь, и в мое укрытие проникает свет. Но я крепко зажмуриваюсь, будто так меня точно никто не увидит. Дверь снова закрывается. Шаги удаляются. От облегчения меня пошатнуло, и куча мольбертов, за которой я пряталась, накренилась и стукнула о дверь. Страх мгновенно затапливает с головой волной ужаса. Шаги остановились? Неужели услышали? Нет, никто не вернулся.